официального бога, вслед за плеядой других лидеров революции, был столь же безжалостно обезглавлен. Буржуазии теперь были нужнее пушки на улицах, на случай, если приверши их к власти народные массы, вдруг вздумают бунтовать. Мозг среднего буржуа, воцарившийся вместо вечного разума, не хотел терпеть возмутителей спокойствия. Нет. банкиры не спешили упразднить декларацию прав, принятую ранее с таким энтузиазмом. Но они уже не возражали сперва против бонапартистской диктатуры, а затем и новой империи. Идеи защиты Отечества сменились идеями завоеваний. Марсельеза зазвучала для других народов не как гимн освободителей, а как марш завоевателей. Подобная трансформация удивляла самих французов. «Каким образом и почему эта непокорная нация сама устремилась к рабству?» вопрошал один из самых глубоких умов Франции историк Алексис де Таквиль. «Откуда эта огромная перемена в нравственных настроениях народа? Столько эгоизма, следующего за таким... самопожертвованием, столько безразличия вслед за такой страстностью, столько презрения к тому, что было предметом столь страстных желаний, и так дорого стоило. Корни термидора и бонапартизма, однако, заключались в том же горниле, откуда вырвался идейный огонь революции. Ее наставники отнюдь не хотели позволить толпе воспользоваться тем, что предназначалось избранным. Ведь если Руссо в своих взглядах на свободу и равенство был более или менее последовательным, то этого нельзя было в полной мере сказать о таких отцах освободительных идей, просветителях, как Вольтер и Дидро. Фернейский отшельник весьма дорожил дружбой, с коронованными особами, особенно Фридрихом II и русской императрицей Екатериной II. Перепиской Вольтера с Петербургом его друзьями можно найти места, показывающие, как глубоко в нем самом сидели сословные предрассудки. Императрице он советовал не спешить с отменой крепостничества этой позорной язвы старой России. Чернь, писал Екатерина II, никогда не бывает разумом управляема, и ее должно школить точно так, как медведей. А где дро? Я рекомендую вам суеверие. Нужно разрушить его у благородных людей и оставить канальям. Это перекликается с его известным выражением «Если бы не было Бога, Его надо было бы выдумать. В письме де Аламберу «Никогда никому не приходило в голову просвещать сапожников и служанок. Разум восторжествует, но у людей благородных каналии созданы не для него». В другой раз Вольтер писал с предельной и, надо сказать, отталкивающей откровенностью. Народ весьма безвкусен и груб. Это быки, которым нужно ермо, погонщик и корм. Сказанное, конечно, нисколько не умаляет величие Вольтера, чьи гуманистические идеи способствовали подготовке глубоких нравственных и интеллектуальных поворотов в истории. Французский журнал «Истуар» В октябре 1982 года посвятил свой выпуск дискуссии ученых о том, какие идеи масонство разделяло в их стране перед революцией. Историк Жерар Гайо привел ряд масонских текстов, имевших хождение накануне революции, из которых вырисовывается в целом умеренный даже консервативный облик братьев. Равноправие не имеет абсолютно никакого значения. Оно возможно лишь на словах, говорится в документе масонской ложи из Савойи.